театр у вас дома фёдор достоевский крокодил необыкновенное событие или пассаж в пассаже Всего 13 января текущего 65 -го года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, друга моего, сослуживца, пожелала посмотреть «Крокодила», показываемого в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда за границу, а следственно считаясь по службе в отпуску, Иван Матвеевич и сам возгорелся любопытством. Прекрасная идея! Осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами И сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом в виде домашнего друга Никогда еще я не видел иван Матвеевича в более приятном расположении духа. Войдя в пассаж, он сам пожелал заплатить за меня четверта крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Ах! Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из породы какаду и группа обезьян, В особом шкафу в углублении. У самого же входа у левой стены стоял большой жестяной ящик в виде ванны, накрытый крепкой железной сеткой. а на дне его было на вершок воды. В этой мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил. Лежавший как бревно и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного климата Так это крокодил? А я думала, что он какой-нибудь другой Вышедший к нам немец, собственник крокодила, чрезвычайно гордым видом смотрел на нас Мне кажется, что ваш крокодил не живой О, нет, мадам Приподняв до половины сетку ящика Хозяин стал палочкой тыкать крокодила в голову Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни Слегка пошевелило лапами и хвостом Приподняло рыло и спустило нечто подобное Продолжительному сопению Ну, ну, ну, не сердись, Карлхен Какой противный этот крокодил Я даже испугалась ну, Теперь он мне будет цениться во сне <звы> Но во сне он вас не укусит, мадам <звы> Пойдемте, семён семёнович Посмотрим тебе лучший обезьян Я ужасно люблю обезьян, из них такие душки а крокодил – ужас <свят> Не бойся, друг мой, этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает. <свят> Иван Матвеевич остался у ящика. Мало того, Взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Елена Ивановна до резвости развлекалась обезьянами и вся отдалась им. Вот это!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 Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте. <как> я быстро обратился, нет, нет, нет. и что же увидел я? Крокодил, повернув бедного Ивана Матвеевича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги, потом отрыгнув немного иван Матвеевича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы, потом, отрыгнув еще раз, глотнул еще и еще раз. Иван Матвеевич исчезал на глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг крокодил понатужился, снова раскрыл всю ужасную пасть свою и из неё в виде последней отрыжки на одну секунду выскочила голова Иван Матвеевича. С отчаянным выражением в лице, причем очки его, мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтобы бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Крокодил вновь собрался с силами, глотнул, и в миг голова снова исчезла, в этот раз уже на пеке. <связь> в этом мгновение и хозяин, сначала отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками. о Обай, корокодил. О, mein allerliebster Karregan, Mutter, Mutter, На этот крик отворилась задняя дверь, и показалась Мутер в чипце и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался садом. Елена Ивановна выкрикивала, как иступлённо одно только слово. И бросилась к хозяину и к мутор, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении, кого-то и за что-то вспороть. Он пропадил. Он сейчас будет лопал, потому что он проглотил ганд чиновных. Унзер карлхер, унзер аллерлебстер карлхен вирт Мы сирот и без клеп. «Всбороть! Всбороть! Всбороть!» «Зачем мачмуж дразнил крокодил? Вы заплатит, если Кархен вертолопал!» «Всбороть! Всбороть! Всбороть!» Скажу заранее, мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок и предлагала наказать крокодила розгами. Озираясь на дверь, Начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». «Вспороть». К ужасу моему вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной коморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках весьма предусмотрительно, старавшиеся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы сохранить за собой право не заплатить за вход. Такое ретроградное желание сударыня не делает честью вашему развитию и обуславливается недостатком фосфору в ваших мозгах. «Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших!» Но он не докончил. Опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. Тут только я наконец догадался, что Елена Ивановна отнюдь и не думала подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтобы мы только вспороли ножом брюха и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеевича. «Как? Вы хотите, чтобы мой крокодиль пропадил? Нет, пускай ваш муж сперва пропадил, а потом крокодиль». Я Европа известен Вы мне платить штраф Я, я, мы вас не пускать Штраф, когда Кархен лопал Да и бесполезно спарывать Елену Ивановну Ибо наш милый Иван Матвеевич По всей вероятности парит теперь где-нибудь в империях Друг мой Моё мнение действовать прямо через контору надзирателя Ибо немец без помощи полиции не поймет истины Разумеется, тотчас же подбежали мы к крокодильному ящику И столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника И... Иван Матвеевич, друг мой, и, и так, ты жив? <связь> жив и здоров Проглотил без всякого повреждения. Беспокоим же единственное о том, как взглянет на сей эпизод начальца. Получив билет из за границу, угодил в крокодила. Что даже и не остроумно. Друг мой, не забудьте об остроумии. Прежде всего, надо бы на тебя отсюда как-нибудь... это Вы говорить. Copyright. Я не дам copyright крокодилу. Теперь публиком будет очень больше ходить, и я буду 50 копеек просить, и Карл перестанет лопал. Gott sei Dank. Oh, oh, они правы. Экономический принцип прежде всего. А uh. Друг мой, я сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться Ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить Я тоже думаю И я, и я тоже Я? Я поеду к самому Андрею Осиповичу Ну, я смягчу его А, а, а, -а, -а слезами моими Не делай этого, друг мой, не делай! Ты слышишь? Иван Матвеич давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу. И знал, что нарада радость поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. Да и тебе, Семенович, не советую. Нечего ехать прямо с бухты барахты, знаешь. А заезжай-ка ты лучше сегодня к Тимофею Семеновичу. Поклонись ему от меня и... Опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний яролаш 7 рублей, то передай их ему. Это смягчит сурового старика. А теперь уведи пока Елену Ивановну. Я, откровенно говоря, устал от всех этих криков и желаю немного соснуть. Здесь же, знаешь, тепло и мягко. Хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном, знаешь, для меня убежище. Ну, осмотреться? А разве тебе там светло? А, меня окружает непробудная ночь. Но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками. Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. Ты же, Семен Семенович, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи-ка узелок. Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да и отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной. Вечером за вход опять четвертак. Ой, как это все странно. Скажите, а я очень красна. Вы прекрасны, а не красны. Ой, бедный Иван Матвеевич. Мне право, его жаль. Ой, боже мой. Как же он будет сегодня там кушать? и Ой, как же он будет, если ну, ему там чего-нибудь надо? Вопрос непредвиденный. Да, бедняшка Как это он так втюрился? И никаких развлечений, и темно. Ой, Как досадно, что у меня не осталось в его фотографической карточки И так <смех> я теперь вроде вдовы. <смех> <смех> Господи, <смех> <смех> все-таки мне его жаль. Одним словом, выражалась весьма понятная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее домой, успокоил, а в шесть часов отправился к Тимофею семёновичу рассчитывая, что в этот час все семейные люди сидят или лежат по домам. Почтенный Тимофей семёнович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь. Чтобы дети не мешали. Посадив меня на стул у письменного стола, Тимофей семёнович сел в кресло, запахнул полы своего старого ватного халата и принял официальный, даже строгий вид. Я рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Представьте, я всегда полагал, что с ним непременно это случится. Почему же с Тимофей Семеновичем Случай сам по себе весьма необыкновенный Согласен, согласен Но Иван Матвеевич во все течение службы своей Именно клонил к такому результату Все прогресс, до да разные идеи А вот куда прогресс-то приводит <соспоматический сон> Тимофей семёнович помилуйте Иван Матвеевич жаждет вашего совета Руководство вашего жаждет Даже, так сказать, со слезами <соспоматический сон> Но это слезы крокодиловы И им не совсем можно верить Ну зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет Наскопленное, Тимофей Семенович Из последних наградных Всего на три месяца хотел съездить в Швейцарию В Швейцарию встретить весну хотелось Осмотреть музеи, нравы Животных Животных, животных А по-моему, так просто из гордости Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи он под самым Петербургом живут. Да вот и сам он засел в крокодиле. Тимофей Семенович, помилуйте, человек в несчастье. А вы укоряете посоветуйтесь, руководите как опытный человек, как родственник. Что предпринять? И, идти ли по начальству? Да или... По начальству? Нет, отнюдь нет, нет. Случай подозрительный, да и небывалый. Поэтому осторожность прежде всего надо выждать, выждать. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит вместо с границ-то. «Да ведь, Иван Матвеевич, может и у нас понадобится». Его могут э -э, потребовать. Иван-то Матвеич понадобится. Ха -ха -ха. Ведь он считается в отпуску. Стало быть, мы можем игнорировать. А он пусть вот, осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится. Ну, тогда и спросим. Справки наведем. Помилуйте, Тимофей семёнович И потом, из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка, а?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 Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить? Ну, а если... Если суждено ему оставаться в недрах чудовища и волею проведения сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе? На каком же основании? В виде командировки. Какой? И куда? Да в, в недра же крокодиловые недра. Хм. Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость просвещений с... Командировать особого чиновника в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, нелепо-с. Штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения? Ну, еще и все. Пошли естественные науки, э, ботаника. Он бы там э, э, жил и сообщался. Ну, там, э, ну, там, о пищеварении или просто о нравах для скопления Друзья, э, дорогие, фактов. Это, это уж опять, знаете, нововведение и притом опасное-с. Да, Опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие, и потом на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку, ведь эдак, пожалуй, всякие туда полезут, деньги брать-то даром. Породейте, Тимофей Семенович... Кстати-с, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок. 7 рублей э, в Яралашицу. А, это он проиграл на медне у Никифора Никифоровича. помню -с. И как он тогда был весел, смешил. И вот. дети Тимофей семёнович похлопочу -с. От своего лица поговорю частным образом в виде справки. А, впрочем, не разузнайте как вот так неофициально со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила Непременно-с, и туча же явлюсь к вам с отчетом Супруга-то одна теперь, скучает